Архангел был очень недоволен тем, что он услышал от Бога. Тем не менее, перечить ему он не мог и никоим образом не мог помогать друиду. Что уж говорить про то, что он не имел права вмешиваться в жизни Рика. Однако само явление в виде смертоносного демона не могло пройти мимо него. Он злился. Он до глубины души ненавидел демонов и со своим соблазном напакостить ничего поделать не мог. Одним ранним утром он уселся на нижние перьевые облака, посмотрел на просыпающийся богатый район и начал следить за каждым жителем, который выходил из своего дома. Но ни в ком он не почуял рогатого скота. Решив, что демон просто маскируется и не показывает свое нутро, которое требует роскошной жизни, он начал следить за бедным районом. И опять же, рогатого нигде не заметил. Да быть такого не может. Архангел хлопнул сам себя по лбу арфой, улегся на облако поудобнее и запел свою песню. Тут же рядом появилась куча ангельских красавиц, которые ласкали его кожу и говорили ему о том, какой он великий. И тут сам черт его дернул, перевернулся, чтобы посмотреть, что творилось внизу. И он увидел енота. В еноте чувствовалась безумно страшная энергия, демоническая и неприятная нутру архангела. Только это был явно не Рик, так, слабачок в теле мертвого животного. Затем из дома вышла темная эльфийка, которая умывалась утренней росой и щелкала себя по задубевшим соскам. Эта картина порадовала архангела, только он прекрасно знал, что связаться с эльфийкой равносильно предательству небес. Они красивые, они сексуальные и желанные, но до чертиков меркантильные. А позволить себе тридцатую жену, будучи евнухом, он не мог. Комитет убрали, и теперь у него не было дохода в виде маны небесной, которая бы позволила ему иметь еще одну содержанку. Но стоило появиться Демонессе, отца которой он прекрасно знал, злоба тут же хлынула в мозг святого существа. Он громогласно зарычал и чуть было не совершил самую глупую ошибку в своей жизни. Достал лук и стрелу и прицелился. «Что делаешь, сын мой?» Бог возник прямо перед его прицелом. «Пакостишь? Как на тебя не похоже!» «Нет, отец!» Архангел тут же убрал лук, виновато понурил голову в плечи и пробормотал. Так присматривался к местности. «А не демонесу ли ты убить хотел?» Боженька говорил лукавым голосом, что безгранично раздражало архангела. «Или енота?» М «Нет, отец!» Евнух вжал голову еще сильнее. «Я просто смотрю!» «Ха — Ха-ха, за эльфийкой! — засмеялся отец. — Ну да, мордашка у нее что надо. Он дружелюбно похлопал сына по плечу и поднялся повыше. — Помни, сын мой, не согреши. Не лезь в то, во что тебя не просили. Для пущего устрашения он погрозил пальцем, и у архангела мигом облетели все перья на крыльях. Оперение будет восстанавливаться пару минут, архангел это знал, но все равно чувствовал себя как ощипанная курица. Тем не менее, он продолжил наблюдать за домом и вскоре понял, что его так пугало в этом месте. Энергия. Он сразу и не понял, откуда она шла, но когда увидел двух демонов рядом, то понял, что Рик в замке. Из-за своего страха он ослушался отца, только сделал это по-умному. Не стал сам ничего делать собственными руками. «Эй! Пссс!» Прошипел он в облако, разнося свой шепот по всему Нижнему Поднебесью. «Драконы мощные есть, а если найду...» Драконы уважали архангелов, поэтому отозвался могучий дракон стихии огня. Он вымурнул откуда-то из облаков, подплыл к архангелу и, извиваясь, застыл в воздухе. «Что ты хочешь, архангел?» – раздался драконий голос в голове петуха. «Чем могу услужить? Видишь, под тобой замок!» Дракон опустил голову и от увиденного аж огнем задышал. Искры брызнули из ноздрей, и появилось открытое пламя. «Это может быть твоим новым замком, если ты, разумеется, сможешь сжечь хозяина». «Ты сомневаешься в моей мощи?» – раздался обиженный рев. «Ну тогда смотри». Предвкушая легкую победу, архангел опять разлегся на облаке, свесив голову, чтобы получше все разглядеть. Дракон устремился на землю со скоростью звука – и за считанные секунды приземлился. Осмотрелся, решил сразу всех не убивать и затаился, высматривая входную дверь. Затем кто-то завизжал, и в замке началась суета. Рик вышел спустя пару минут злой и недовольный. — Конец тебе, демоненок! — усмехнулся архангел и спустя секунду ошалел. — Это еще что такое? Рик несколько раз дернул дракона за ноздри, о чем-то поговорил с людьми, и когда дракон задышал на того огнем, просто что-то вбил ему в глотку. Архангел не мог поверить своим глазам. Он трижды их протер, но картина ровным счетом никак не изменилась. Дракон лежал на спине при смерти, а Рик его отчитывал. После, когда степень офигевания архангела перешла всякие границы, в него что-то полетело. Сто-килограммовый булыжник влетел ему точно в морду, а затем полетел обратно. Без зубов, которые, к слову, вот-вот появятся снова, без чувства собственного достоинства он прорычал. «Да ну нафуй!"